Диалектическое соглашение. Консультативная группа ДПТ обязуется принять диалектическую философию, по крайней мере, в практическом, прикладном аспекте. Абсолютной истины не существует, поэтому при напряжении, вызванном противоречиями, нужно искать возможности синтеза, а не истину в последней инстанции. Диалектическое соглашение не запрещает иметь твердое убеждения и не рассматривать существование противоположностей как нечто нежелательное. Скорее, оно просто указывает, на направление, в котором терапевт будет двигаться, если отстаивание противоположных позиций будет грозить расколом консультативной группы.